Глава третья. Неприятности начинаются. До трактира мы добрались без всяких приключений. Когда я говорю без всяких приключений, то подразумеваю, что во время пути домой не произошло ничего ужасного. Мумар не пытался выдуть из дудки клич, одуревшего отчасти осла Халас ни с кем не поругался и не подрался, Клекли не задирал юбки у почтенных матрон. Не пел пошлых песенок и не корчил рожи стражи, а угорь никого не прирезал по доброте душевной. Гулять с моими товарищами по городу — все равно, что танцевать джангу с неназываемым на тонком фарфоровом блюдце, подвешенным над пропастью, заполненной кипящей лавой. Того и гляди, то ли колдун тебя поджарит, то ли блюс разобьется, и ты примешь довольно неприятную ванну. «Дом, милый дом!» — пропел клекли, проскальзывая в ворота ученой совы. «Ай! Ты что, больно же!» Последние фразы гоблина относились к угрю, который рачьей хваткой вцепился в плечо шута. «Стой на месте!» — прошептал Угорь, «Здесь что-то не так. Гаррет, что-нибудь замечаешь?» «Слишком тихо», — ответил я, осматривая полутемный двор. «Фонарь над входом не горит. Он, кажется, разбит. Ни одного слуги». А утром они во дворе велись, как мухи. Огни горят только на первом этаже. Неприятности? Кинжал сурка, тихо звякнув, покинул ножны. Не знаю, буркнул угорь, отпуская кликли -кли и обнажая даги. Но не припомню, чтобы утром в стенах торчали арбалетные болты. Только тут я заметил, что в стене трактира, сейчас прекрасно освещенной луной, сиротливо застрял арбалетный болт. Рассыпаться! — отдал команду Делер. Гаррет, ты вор, подкрадись и попробуй заглянуть в окно. Надо узнать, какие гости к нам пожаловали. — Ого, я вор, но не самоубийца. Но сказать я это не успел. В тени возле двери шевельнулся темный силуэт, сверкнули янтарные глаза и неизвестный произнес. — Где вы были столько времени? На несколько долгих секунд мое сердце рухнуло куда-то вниз и на три удара замерло испуганным кроликом. Цвет глаз посланника, кажется, поменялся на красный, и они сразу узнал голос Элла. — Что случилось, Эл? — Кликли -кли был ринулся к эльфу, но его остановил холодный приказ угря. — Стой, Кликли! -кли — Гоблин замер, как вкопанный, и посмотрел на воина. Гаракец так и не убрал даги обратно в ножны. Ты Элла не узнал? Выйди на свет, Эл, будь так добр! Вместо ответа гоблину мягко попросил гаракец у эльфа. Слишком уж мягко и спокойно. В эту минуту угорь был напряжен, как натянутая тетива лука, вот-вот готовая послать стрелу в цель. В чем он подозревает, эльфа? Глупый вопрос. Воин, как и я, Должен был помнить рассказ Миралиса о том, что некоторые слуги Неназываемого могут менять облик и становиться чьими-то знакомыми или вообще невидимыми. Одну из таких тварей Кот и Эграсса убили во время нашего пути возле лагеря шаманов. — В чем дело, угорь? довольно неприветливо процедил эльф. Гаракец не доверял темному, а для эльфа необоснованное недоверие — это достаточно серьезное оскорбление. Настолько серьезное, что дело может дойти до поединка. Но угорь парень не робкого десятка. Он знает, на что идет. «Ты просто выйди на свет, и все. Сам знаешь, в последнее время странные вещи вокруг нас творятся». Эл не стал спорить и сделал, что у него просили. Вопросительно посмотрел на угря. «Смуглая кожа». Черные губы, пепельные волосы с щелкой, не спадающей на желтые глаза, здоровущие клыки, вышитые черные розы на рубашке, эмблема дома, тяжелый эльфийский лук в руках и неизменный скаш за спиной. Губы Клиссанга Миралиссы растянулись в едва заметной насмешливой улыбке. — Ну как? Похож? — Угорь угрюмо молчал, изучая лицо эльфа. Делер как бы невзначай прянул влево, а Арнг вправо, обходя темного по флангам. «Если бы я захотел, то вы бы и десяти шагов не сделали», — выложил на стол козырного туза эльф. «Что верно, то верно. Эл, в отличие от Миралисы и Эграсы, не обладал познаниями в шаманстве. Магия — это дело высших родов эльфийских домов. Но стрелял отменно. Каждый из нашей семерки получил бы стрелу в глаз», Прежде чем Кликли, успел сказать «Бу». «Да, это ты», — кивнул Угорь и, не спуская взгляда с эльфийского лука, убрал Даги в ножны. «Прости». Раскаяние в голосе гордого гаракца не чувствовалось. «Похвальная предосторожность», — губы Элла дрогнули в улыбке. Эльф решил забыть об оскорблении, по крайней мере, на время. «Что случилось?» — шмыгнул носом Кликли. «Идите в дом». Миралисса все расскажет. А потом кто-нибудь смените меня. Метка еще надо найти. Куда он поперся на ночь глядя? Де Лер неудоумевал, как и все остальные. Все вопросы к Миралиссе отрезал эльф и скрылся во мраке. В тени прячется. Ха, а глазище так и сверкают. Даже слепой его заметят. А уж гном точно. Бахвальский рассудил халас. Ты не прав, покачал головой уголь. Он захотел, чтобы мы его увидели. «Не недооценивай, альфа-гном!» Халас крякнул, дернул себя за бороду и вошел в трактир. Но своего мнения об эльфийской способности сидеть в засаде гном, по-моему, не изменил. Я последовал за ним и остолбенел на пороге. Пол был мокрым от впитавшегося в доски вина. Причиной всего этого безобразия оказалась большая винная бочка на стойке, которую продырявили пять арбалетных болтов. Все вино, естественно, вылилось на пол и чуть не затопило трактир. В дубовой двери, ведущей на кухню, было полно болтов, еще столько же мы увидели в стенах. Столы и стулья, большей частью, перевернуты или сдвинуты. Возле стойки лежало шесть тел. Одного мертвеца я узнал. Это был трактирщик, мастер Пито. Трое других, как я понял, его помощники-слуги. Два оставшихся тела мне были незнакомы но в отличие от убитых стрелами хозяина заведения и его слуг, эти двое были изрублены. В самом центре зала возле стола, заваленного оружием, находились Миралиса, Эграса и Алистан. Милорд Маркаус невозмутимо очищал от крови батарный меч конийской ковки. Эльфы негромко разговаривали друг с другом. Дядька сидел прямо на стойке, сжимая в левой руке пивную кружку. Правое плечо у десятника оказалось забинтованным. Сквозь белую ткань повязки проступила кровь. — Явились! — гори ваши души! — вырвался он, как только увидел нас. — Какого неназываемого шляетесь, когда вы здесь мне нужны? — Я вам, мать вашу, сейчас головы поотрываю, засранцы! И я, вонючий козел, танцую на ваших костях, сам должен за всех отдуваться? — Что случилось, Виновато спросил Делер. Дядька, нисколько не стесняясь Миралисы принялся излагать в доступной для нас форме, более подходящей в разговоре между портовыми грузчиками, что тут произошло и что нам теперь следует со всем этим делать. Из его монолога я смог вынести всего четыре более или менее ценных слова «У», «На», «Пошли», «В». Никто не рискнул его перебивать, и Десятник, выговорившись, все-таки снизошел до объяснений. В трактире оставались только Алистан, Дядька, Горлопан и Медок. Не прошло и часа, как сюда вломились неизвестные с арбалетами. Ребята без всяких объяснений попытались отправить всех находившихся на тот свет. Медок вовремя сдернул Дядьку со стула, и десятник вместо сердца получил арбалетным болтом в плечо. Мастеру Пито и его слугам повезло меньше. Несчастных хладнокровно нашпиговали болтами — Медок с дядькой рванули в сторону спасительной кухни, а Алистан, прежде чем отступить вслед за дикими, поработал мечом и отправил двоих врагов, уже разрядивших арбалеты, во тьму. Дикие забаррикадировали дубовую кухонную дверь, а нападающие даже не попытались ее выбить. А вот Горлопану не повезло. Когда воины отступали на кухню, он находился на другой стороне зала под прицелом троих арбалетчиков. «Когда они ушли, а мы выбрались», — продолжил дядька. Вся стена, возле которой эти ублюдки застали его врасплох, была утыкана болтами, а на полу море крови. Я не вижу тела. Угарь кивнул в сторону лежащих возле стойки мертвецов. Мы тоже не увидели. Думаете, они забрали его с собой? Но зачем? Не знаю. Может, он был еще жив? Жив? В нашем мире слишком мало чудес, чтобы надеяться на такой исход событий. Я отчего-то нисколько не сомневался, что горлопан уже мертв. Если нападавшие без зазрения совести убили безобидного трактирщика, то опытного воина они должны были пристрелить на месте. А тело? Мало ли для чего им оно могло понадобиться. Еще одна невосполнимая потеря для отряда. Прощай, горлопан. «Чего хотели эти люди?» — спросил я у Миралисы, отвлекаясь от раздумий о гибели еще одного нашего товарища. «Ключ, Гарт. Они забрали ключ!» Час от часа не легче. «Сегодня судьба со своей сестричкой удачи явно не на нашей стране». «Какой еще ключ?» Делер, впрочем, как и все дикие, ничего не знал ни о каких ключах. Миралиса и Алистан не посчитали необходимым рассказать членам отряда об эльфийской святыне. «Без него будет довольно проблематично попасть в сердце Храцпайна», — пояснил я Карлику. «В общем, это важная штука, без которой нам можно никуда не ехать, а спокойно дожидаться прихода неназываемого в раннинге. Нет ключа?» Нет рога радуги. — Штихс! — карлик произнес ругательство на гномьем языке и еще больше нахмурился. — И как они про этот ваш ключ смогли прознать? — Кто знает. Эграс снял с головы серебряный обруч и раздраженно швырнул его на стол. В людских городах слишком много болтливых птичек. Кто-то знал, кто-то сболтнул, кто-то услышал и начал действовать. Мы потеряли одну из главных альфийских святынь. Где-то полторы тысячи лет назад, когда орки и эльфы только-только отстроили верхние залы костяных дворцов, после того, как перестали спускаться на нижние ярусы огров, обе расы считали Храдспайн священным местом и не рисковали проливать в его лабиринтах кровь друг друга. Но ненависть оказалась сильнее ее, война началась и под землей. Дворцы стали смертельны как для первых, так и для эльфов. С тех давних пор Храдспайн всегда оставался опасным местом. Там было много такого, о чем даже огры рассказывали шепотом. До сих пор остается неизвестным, кто или что заложил основу костяных дворцов глубоко под землей в те времена, когда и раса огров еще считалась молодой. Это ведь потом огры превратили Храдспайн в могильники, а затем их дурному примеру последовали орки, эльфы и люди — Но каково было истинное предназначение подземных лабиринтов, так никто и не понял. Раса Ограф освоила нижние ярусы, начала создавать свои и потеряла разум, превратившись в тупых и кровожадных животных. Эльфы и орки пришли огром на смену, но были умнее своих предшественников и не только не стали лезть в мрачные глубины яруса ночи, но даже не рисковали спускаться в бывшие владения огров, опасаясь разбудить их темное шаманство. Но то, что не сделал разум молодых рас, сделало их кровь. Кровь и ненависть. Две стороны одного и того же меча, пробившего брешь в печати равновесия. Эльфы и первые вовремя догадались убраться с дороги, пробудившегося зла, и закрыть ему путь с помощью створок. Прежде чем древнее зло подземных чертогов успело вырваться наружу, эльфы установили на третьем ярусе огромные створки — созданные с помощью магии шаманов темных и волшебников светлых эльфов. Эти створки перекрыли проход между ярусами Храдспайна. Чтобы замкнуть створки, эльфам понадобился магический ключ, и за помощью они обратились к карликам, наврав про то, что запечатывают они дворцы для того, чтобы не прошли орки. Ключ навека замкнул створки, и немногие отваживались спускаться в глубину дворцов по обходному пути. Пути по которому от чего-то не могло пройти зло. После того, как створки были заперты, ключ надолго поселился в столице темного королевства. Листве, и лишь в этом году дом Черной Луны забрал ключ из дома Черного Пламени и передал его Миралисе. Она отвезла артефакт Сталкану, зная, что тем, кто отправится в Храт Спайн, без него никак не обойтись. Путь через створки третьего яруса. Самый быстрый и самый безопасный. Ну, или относительно безопасный. Без ключа мне проще сунуть в голову, впасть огру и целый и невредимый вытащить ее обратно, чем совершить прогулку по Спайну. Все наше предприятие становится очень и очень безнадежным. Есть какие-то идеи по поводу того, что нам делать дальше? «Ждать», — ответил мне Грасса и машинально провел пальцем по лежавшему перед ним серебряному обручу. «Теперь мы будем ждать». «Чего ждать? Или кто-то надеется, что эти парни будут настолько глупыми, что вернут нам ключ вместе с искренними извинениями?» «Трэш играса Грасса дело, — говорит. Не нервничай, Гаррет!» Дядька окунул бороду в пивную кружку. «Я и не нервничаю». «Ну вот и правильно. Медок пошел за похитителями». «Медок?» «А кто еще? Не вас же, обормотов дожидаться!» — проворчал десятник. «Господ эльфов не было. Я ранен». Не лорд Алистан — рыцарь, а не следопыт. Вышляйтесь по кабакам до да морды бьете. Только Медок и оставался. — Давно он ушел? — спросил Сурок. — Давно. Часа два. — Халас, хватит рассиживаться. Делер двинулся к выходу. Эл просил его сменить. Думаю, он еще сможет нагнать нашего Громилу. Гном с Карликом вышли на улицу. — Я думал, вы всегда носите ключ с собой, леди Миралисса. Прервал затянувшееся молчание Кликли. На этот раз от Шута не было слышно его вечных хихоник и хаханик Даже неунывающий гоблин понимал, в какое положение мы попали. Моя ошибка, Шут. Эльф признал свою ошибку. Небывалый случай. Обычно они склонны винить в ошибках других. Никто не виноват, успокоил Миралиссу, милорд Алистан. Мы не предполагали, что кому-то станет известно, что у нас есть ключ. Надо было предположить. Эльфика сверкнула глазами. «Моя беспечность и моя вина!» «Я не потрудилась даже установить защиту вокруг артефакта!» «Как они вообще прослышали о нашем появлении?» задумчиво сказал Эграсса. «Темный эльф как будто читал мои мысли. Ответ на этот вопрос был только один. Нас здесь ждали и ждали давно». «Кто-то кому-то успел о нас донести», ответил эльфу Алистан. «Пока ехали по городу, мы были как на ладони. Здесь сотни глаз, нас могли искать». Угорь прошел через весь зал и склонился над телами неизвестных. Он довольно долго изучал лица мертвецов, а затем, без всякой брезгливости, проверил карманы покойников и их руки. «Руки-то зачем?» «Без сомнения, они воины», — наконец вынес Гаракет свой вердикт. «Что они воины, а не жрецы богини любви, мы и так видим», — фыркнул дядька. «Интересно, кому эти гады служили?» «Если бы они попросту постреляли нас, я бы предположил, что кто-то из дворянских домов «Решил избавиться от отряда, посчитав, что их соперники наняли нас на службу. Тогда бы это было предупреждение». После недолгого молчания сказал Алистан. «Ничего себе предупреждение! Предупреждение — это когда тебе ломают палец и обещают в следующий раз сломать руку, а затем шею. А когда тебя шпигуют арбалетными болтами, то это не предупреждение». «Это сторонники неназываемого», — сказал Угорь и бросил на стол два кольца. Вот что я нашел у мертвецов. Я взял тяжелый ободок и повертел его в руке. Кольцо в виде ветки ядовитого плюща — герб неназываемого. Такие штуки носят его слуги, когда выполняют волю своего владыки. Понятно. Я бросил колечко на стол и вытер руки. Коснувшись золотого ободка, я, пожалуй, впервые испытал отвращение к вещице из чистого золота. И будь сейчас передо мной целый сундук этого добра, я бы ни за что его не прикарманил. Сталкан поступает совершенно правильно, отправляя вариться в кипятке людей, состоящих на службе у неназываемого. Сторонники колдуна — фанатики. Они гниль, грязь и сорняки нашего королевства. И прополкой этих сорняков с радостью занимаются палачи-огородники королевских песочников. В зал вошел незнакомый мне человек. Миралиса представила его как племянника покойного мастера Пито. Горе-то какое, трэш, Миралиса! «Хоть бы боги покарали проклятых убийц!» — запричитал наследник в отчаянии заламывая руки. «И покарают мастер Квилт. Можете в этом не сомневаться. Миралиса ободряюще похлопала по плечу нового владельца трактира. Я позабочусь, чтобы затеявший все это злодей не ушел безнаказанным». «Спасибо». Квилт с благодарностью кивнул эльфийке. «Стража знает о случившемся?» «Нет, и не узнает». — ответил трактирщик. — Эти дармоеды только и могут пошли на встречи взятки брать. А когда случается вот такое, их днем с огнем не сыщешь. — Тогда вам лучше вынести тела из зала, пока кто-нибудь ненароком не заглянул в трактир. — Да. — Квилл скорбно кивнул. — Да, действительно, я так и поступлю. Сейчас позову помощников трэш Миралиса и отнесем убитых ко мне домой, а там уж женщины разберутся что да как. К похоронам приготовят. — Вновь загрустил Квиллд. А этих двоих супостатов я, с вашего позволения, на заднем дворике, возле скотного двора закопаю. Это на ваше усмотрение, мастер Квилд. Дядька допил пиво и подошел к нам. Как плечо-то? — немного виновато спросил у него Арнх. Да свадьба заживет. И мясом зарастет. Спасибо эльфейке, помогла шаманством. Через неделю буду как новенький. Горлопан жалко, — вздохнул Кликли. — Ты погоди, зеленый, его хоронить-то. Может, и жив еще, — одернул шута сурок. Не стали бы люди неназываемого с собой труп тащить. Живого уволокли, чует мое сердце. Может, и живого, а может, и нет. Без постоянного нытья и брюзжания горлопана в отряде сразу стало как-то пусто. Минуты текли со скоростью улитки, которая ненароком попала в королевские винные погреба и налокалась в них дармового пойла по самой рожке капли времени падали на раскаленные угли ожидания но никто из богов даже не попытался ускорить их бег превратить капли в дождь и затушить жар вернулся к Вилд с помощниками и погрузив тела на носилки вынес их из трактира дважды заглядывал халас в первый раз он сообщил что все в порядке а второй взял две кружки пива на вопрос дядьки что они с долером будут делать с выпивкой на посту бесхитростный гном ответил очень лаконично Пить. Десятник нахмурился, но решил с упрямым ворчаном не спорить. Алистан, с невозмутимостью, которой позавидовали бы особой королевской крови, продолжал наяривать точильным камнем по мечу, видно, желал сделать его самым острым во всей вселенной. Пример графа оказался заразителен, и Угорь, обнажив один из двух своих клинков, принялся за работу. На мой взгляд, точить гарагский меч ненужная трата времени. Узкий и изящный брат без всяких усилий мог располосовать эльфийский дрокор, не говоря уже об обычном шелке. Я поинтересовался у дядьки, где мой любимый арбалет и нож. Десятник ткнул пальцем в сторону дальнего стола, где было свалено все наше оружие. Что тут поделаешь, не умею я пользоваться ярдовыми стальными кусками железа, называемыми мечами, кинжалами, топорами, секирами и прочими. А вот арбалет... Другое дело. Из своего миниатюрного друга я легко попаду в мишень семидесяти шагов, в то время как искусство владения мечами и колющей режущими предметами — дело не для приличного вора. Где мне, скажите, пожалуйста, размахивать мечом? Со стражей, что ли, драться? Так лучше просто убежать, чем дожидаться, пока какой-нибудь пропитой страж пырнет тебя куском железа в живот. Так что не создан я для фехтовальных поединков. Хотя благодаря фору и закрытым боям вполне сносно разбираюсь в этом со стороны. Сурок продолжал запихивать в непобедимого очередную порцию снеди, и создавалось такое впечатление, что воин кормит свою зверушку на убой. Арнх, дядька и Эграса занялись игрой в кости на интерес, и эльф уже успел выиграть шесть раз. Кликлей с совершенно серьезной миной шептался с эльфийской принцессой. На мою попытку подойти к ним Шут ответил не очень приветливым взглядом, и я не стал их беспокоить. У гоблина и эльфийки появились общие секреты. Фонарщик потихоньку наигрывал грустную мелодию на дудочке, и лишь я остался неудел. Решив заняться чем-нибудь полезным, я извлек из сумки карты Храдспайна и изучал их до той поры, пока не вошел Эл. Миралиса вопросительно изогнула бровь, но эльф лишь отрицательно покачал головой. Не нашел. «Никаких следов?» — отвлекся от меча Алистан. «Да нет, совсем наоборот. Слишком много следов. Я по ним прошел через весь город и даже нашел тех, кто украл у нас ключ, но они все уже были мертвы». «То есть?» «То есть абсолютно мертвы. Их утыкали стрелами. Если эти люди и несли артефакт, то у них его отобрали. Шесть трупов в темном переулке, никакого ключа, никакого метка и полное отсутствие следов». Как будто по ним метлой прошлись. Я поискал, но без толку. Нападавшие на нас сами попали в засаду? Этих-то, кто успел пришить. Свои? Или в дело вступила третья сторона? Но кто? Надеюсь, с метком ничего плохого не случилось, и он будет поудачливее, чем наш Л. ворчливо сказал дядька. Мумр, сурок, негромко произнес Милорд Крыса. Смените халаса и Делера. Фонарщик отложил дудку в сторону и пошел выполнять приказ Алистана. Ввалившись в трактир, гном с карликом оккупировали стойку и принялись уничтожать стратегические запасы пива, заодно, добрым словом, вспоминая друга Горлопана, да пребудет он в свете. Все вновь занялись своими делами, лишь иногда бросали обеспокоенные взгляды в сторону двери. Я вернулся к изучению бумаг. Проклятые лабиринты костяных дворцов, на отрез отказывались оставаться в памяти и от силы смог запомнить путь от первого яруса до лестницы на второй наконец когда время перевалило за полночь и наше терпение уже почти полностью себя исчерпало появился медок воин молча взял из рук Делера полную кружку густого темного пива и осушил ее одним глотком нашел я их усмехнулся молодой великан тыльной стороной ладони вытирая усы Они в доме в южной части Раннинга. В южной, — нахмурилась Миралиса, — но там только особняки высшего дворянства. Вот-вот. Халас, повтори пивка. Медок протянул кружку гному, и тот безропотно ее наполнил. — О горлопане что-нибудь узнал? — Ничего. Как в воду канул, — отхлебнул пиво воин. — Что вообще произошло? Эл тебя так и не смог найти. — Да? — Медок посмотрел на эльфа. — Я обнаружил только трупы. «Ах, да!» Я, когда вышел из трактира, отставал от наших убийц минут на десять. Да еще и стража в верхнем городе разбегалась. Из-за них пришлось хорониться и идти с оглядкой. В общем, к месту схватки я немного опоздал. Пришел на мостовой одни лишь мертвецы и десяток ребят с луками, уходящих из темного переулка. Ну, на безрыбье, как говорится. Я за ними пошел. Они что-нибудь говорили? «Да нет», — подумав, сказал Медок. Правда, потом, когда убийцы встретились с каким-то человеком, тот сказал, что хозяин теперь может быть ими доволен. «Хозяин?» — с тревогой переспросила у медкамера Лиса и бросила предупреждающий взгляд в мою сторону. Так они сказали, пожал плечами медок и отхлебнул из кружки. Мне довольно долго пришлось за ними идти, а потом еще дольше торчать в каком-то закутке, пока неизвестные ожидали человека. Они передали ему тот предмет, что украли у вас, Трэш Миролиса. Получили деньги, восхвалили хозяина и свалили. Они известны. Поперся совершенно в другую сторону. Тут уж мне пришлось выбирать, за кем идти. Я рассудил, что украденная штука важнее, и пошел за ним. Ловкий, зараза. Чуть было его не потерял. — Он тебя не заметил? — обеспокоилась Миралисса. – Да нет, не должен был. — Чего же ты его не пришил, раз у него ключ был? — разочарованно спросил гном. С ним еще четверо были. Охранники. Да и сам он опасный тип, судя по всему. Я даже подумал, что парень из шаманов — больно бледная у него кожа. — Ты сказал, бледная? — скинулся я. — Ага. Как мел. Белая-белая. Уж не мой ли это был знакомец Ролео? Выходит, что на большом рынке мне не почудилось. И я видел именно его. Сторонники неназываемого «все сделали за бледного», и слугам хозяина оставалось лишь подкараулить добычу в темном переулке и, расстреляв воров из луков, завладеть ключом. То, что не удалось шаману хозяина полторы тысячи лет назад в горах карликов, удалось наемному убийце сегодняшней ночью, и хозяин наконец-то смог заполучить вожделенный артефакт в свои лапы. «Продолжай, медок», — попросила Грасса. «А что продолжать?» — пожал плечами Медок. «Я не кот, да прибудет его душа в свете. Следопыт из меня, как из и ювелир. А все же этого парня я смог довести. Он в огромном особняке в южной части города. Вот и весь рассказ. Что за дом? Где он расположен? Да тьма знает это расположение. Я в городе впервые. На силу обратно дорогу нашел. Но опознать смогу. Не дом, а целый дворец. И ворота черные, с птичками всякими. Вот и славно». Мы этим птичкам сейчас крылышки-то и пообломаем. Халас запихнул в рот кусок хлеба и взялся за боевую мотыгу. — Ты куда это такой бойки собрался? — дядька с нескрываемым интересом наблюдал за гномом. — Как куда? — опешил от такого странного вопроса Халас. — Надо ведь ключ у этих отобрать. — Одним неполным десяткам? Не зная, к кому мы идем? Не зная численности охраны? Не зная, где в доме они прячут эту штуку и вообще там ли он? — Побойся богов, Халас! Видать, тебе слишком сильно приложили по зубам, съязвил Карлик. Сядь, халас, негромко сказал Алистан, и пристыженный гном, собравшийся начать грызню с Делером, вернулся на место. Вначале нам нужно узнать, с кем мы имеем дело, и только потом лезть в бой. С кем мы имеем дело? Тот, пожалуй, я смогу вам ответить, милорд Алистан, не подумав ляпнул я и тут же прикусил язык, но было уже поздно. «Ты стал прорицателем, вор?» — спросил меня граф Маркаус. «Да нет, ваше милость. Все гораздо проще. Тот человек, что получил от напавших на сторонников неназываемого ключ, никто не иной как бледный, а бледный, как вы должны помнить, служит хозяину. Смею предположить, что кто бы ни жил в доме, он, так же, как и Роллио, на побегушках у хозяина». «Что же, логично, — согласилась с моими доводами Миралисса а затем раздраженно щелкнула пальцами. «Значит, этот хозяин снова переходит нам дорогу!» Алистан хмыкнул, показывая тем самым, что я его нисколько не убедил своими предположениями. «Прошу прощения, леди Миралиса», — лениво процедил, наконец-то открывший рот угорь. «Мы с ребятами в последнее время только и слышим от вас о каком-то неведомом хозяине. Вы не могли бы рассказать о нем подробнее? А то мы, как слепые котята, даже не знаем, откуда может нагрянуть опасность». Думаю, Гаррет расскажет лучше, чем я. Взоры диких обратились в мою сторону. «Мумр, налей мне пивка!» Вздохнув, обратился я к фонарщику. «История будет долгой. Ну, я уже ее слышал, так что пойду-ка я спать», — зевнул кликли. -кли. Я тоже на боковую, — поддержал гоблина гном и бахвальски закончил. «Вы мне просто завтра, то есть уже сегодня, скажите, где башка у этого вашего хозяина, и я его стукну мотыгой, чтобы он козни нам не чинил». Герой ты наш, фыркнул Делер. Ага, не то что некоторые карлики, носящие на пустой башке глупую шляпу. И гном вышел до того, как Делер успел найти более-менее достойный ответ. Передо мной очутилась пузатая кружка пива, и я начал рассказ. «Мдя!» — крякнул Делер, выслушав мою историю. В интересные дела мы ввязались, а дядька? Неной, ответил карлику десятник. Знал, на что шел, когда из одинокого с нами уходил. — Знал, — согласно кивнул Делер. Да нам и не привыкать. В снегах страны Огров выживали, неделями голодали, до изумрудного льда игл уже доходили. Так что мы теперь и перед каким-то гадом не отступим. — Не отступим, карлик, — тихо произнес Алистан. — Нам теперь отступать некуда. Шанс, что до конца ночи Ключ покинет особняк, существует. Добровольцы есть? Утром отосплюсь, сказал сурок, и сняв с плеча непобедимого, передал его мне. Присмотри, Медок, я с тобой. Погодите, я с вами прогуляюсь. из за стола встал Эграсса, и взяв скаш вместе с дикими, вышел из таверны. М -м -м, задумчиво протянул Делер. Мне показалось, ли Трэш Эграсса действительно захватил с собой клинок. На эльфов закон Раннинга не распространяется, Долер, улыбнулась Миралиса. «Мы можем носить оружие где угодно». Карлик разочарованно хрюкнул и пробурчал себе под нос, но так, чтобы не услышала Миралисса. «Как зубастый, так можно с собой хоть катапульту таскать, а как честный карлик, так не разрешают взять в город какую-то безобидную секиру». Я подхватил дремлющего линга и отправился спать.